Глава двадцать Алиса. А браслетик ничего так красивый. Да что уж там, шикарный. Широкий, почти в десять сантиметров, и кажется даже из золота. По всей длине есть всякие закорючки и незнакомые мне символы. А с внутренней стороны вытеснен настоящий дракон с расправленными крыльями. Он очень напоминает Сивара, но думаю, это из-за того, что я, в принципе, пока видела только одного дракона в звериной форме. Последний раз украшения я носила лет так семь назад, еще до того момента, как сбежал муж и украл всем мои побрякушки. Даже колечки позолоченные прихватил. Зато теперь, благодаря ему, я в новом мире и с очень красивым экземпляром. Вот бы и на вторую руку такой же, Было бы гармонично. Кстати, а браслетик-то свободный имеется. Вон у Шастика. Правда, он слегка вычурный, да и с камнями. Думаю, я буду сильно привлекать к себе внимание с такой цацкой. Нет, мне бы что-то попроще. Тебе нравится? Хочешь примерить? Вдруг спрашивает эльф с придыханием и даже протягивает мне украшения. А вот моей няньке напрягается. «Видно, думают, что я приму его, а потом проблем не оберешься. А вдруг я потеряю его, и сколько тогда придется отвалить? Нет уж, спасибо. Сивар хоть сам приглядит за своим. А эльфа-то рядом не будет? Нет, спасибо, он слишком дорого выглядит. Как мне потом от грабителей отбиваться? Ты лучше сам его спрячь и никому не показывай, а то ведь украдут». От моих слов Борис хмурится, зато демон с драконом довольно усмыхаются. Сидим, молчим и вроде и ем, но делаю это медленно, так как меня опять начинает пристально рассматривать. Нет, так дело не пойдет. Слушайте, а расскажите мне о богах, с ними как-то можно поговорить? Так как я решила все же вернуться в свой мир, нужно поговорить с Тагасом. Ну как это сделать? Обычно он сам приходит, но когда это случится в следующий раз, неизвестно. Так сходи в храм, задай свой вопрос, и, возможно, боги снизойдут до тебя. А еще говорят, они могут приходить во снах, сообщает эльф, крутя в руках браслет. Да красивый он, красивый, но я не возьму. А вот с богами проблема. Как мне найти храм, который находится где-то, Получается, мы опять упираемся в последователей, которых тоже не найти. Проблемка. Неужели придется испугаться? Кстати, у меня как раз назрел вопрос. Сивар, а почему я не упала с твоей спины во время полета? Мне кажется, я даже почувствовала, как меня что-то держало. Дракон смотрит на меня, как на малое дитя, но объясняет с обворожительной улыбкой. «Тебя держала моя магия». Дракон никогда не роняет своих наездников. Печально. А то я только подумала опробовать полет без парашюта. Еще одну идею отметаем. Дамир, а почему вы не летаете? Это ведь могло бы сильно сократить вам время. Или если практика пройдет быстро, это плохо? Как у вас вообще обучают езде на драконах? И вот вроде спросила безобидные вопросы, но на меня смотрят такими огромными глазами, «У нас не обучают этому, так как драконы мало кого катают», — поясняет демон под смех эльфа. «И зачем так ржать? Я ведь просто спросила. Все же хорошо, что за мной присматривают именно эти двое. Они хоть не насмехаются надо мной». А Варис вообще мальчишка с виду, да и ведет себя слишком назойливо. Подсел неожиданно, закидал вопросами, а потом болтал так, что не заткнешь. Было, конечно, интересно, но я же не просила. Еще и браслет свой буквально впихнуть хотел. Нет, такого мне не надо, хоть он и симпатичный. Впрочем, даже красота его слишком смазливая. Я люблю более брутальных мужчин. Например, таких как Дамир и Севар. Да что такое? Я опять о них думаю не как о помощниках, а как о мужчинах. Вспоминаю, как они обнимали меня. А как сладко меня целовал дракон, вот бы и Дамир так сделал. Никогда не целовала демонов, будет что вспомнить дома. Алиса, а у тебя есть вопрос к богам? Ты скажи, какой, а я объясню, где ближайший нужный храм. Тагас мне нужен. Ляпнула я и только потом поняла, что сказала. Мужчины хмуро переглянулись и тяжело вздохнули. Ты ищешь храм темных? А вы скажете, где он? «Если объяснишь, для чего он тебе нужен, может, и скажу», — сдержанно ответил Дамир. «Так на алтарь хочу лечь», — ответила честно, в надежде, что он проникнется и согласится. Не сработало. Все трое начали ругаться и качать головами. И что им не понравилось, алтаря стало жалко. «Так что, скажете, где он?» «Нет», — грозно произнесли все хором. «От такой слаженности я даже подпрыгнула». Ну и ладно, жадины. Не хотят, говорить они, сама найду. Я замолчала и стала доедать свою кашу, которая, кстати, была очень вкусная. Время уже близилось к вечеру, но спать не хотелось. Назойливый эльф так и не отходил, а я не знала, как его отшить. Да и сидеть я тоже уже устала. Сивар, а мы можем еще прогуляться по лагерю? У меня есть вопросы об искорках. Намекнула на то, что неплохо бы прогуляться только нам. Про дар мой мне сказали не говорить. Дракон оказался умный, сразу все понял и кивнул. «Прогуляйтесь, а я пока, пожалуй, отправлю Вариза в его первое путешествие. Думаю, три дня наедине с природой пойдут ему на пользу», — довольно произнес демон, вставая. «Что? Ну, куратор Дамир, я ведь на первом курсе. Вы не посмеете!» «Ты у нас особый ученик, вот и удиви меня. А то мне кажется, что ты попал сюда только из-за того, что твой папочка написал особую бумагу. Мне тут доложили, что экзамен ты не сдавал». «Ну я сильный!» — возмутился длинноухий, вскакивая. «Вот и докажи. Выступаешь на рассвете. Пошли покажу, где будет твоя точка прибытия». И буквально схватив эльфа за шкирку, Дамир потащил его прочь. Я только открыла рот и мысленно поблагодарила богов, что у меня в свое время был адекватный куратор. Такой бы меня точно со свету сжил. Так что ты хотела обсудить, Алиса? Дракон садится поближе ко мне и забирает пустую тарелку. Если честно, я просто хотела уйти от Вариза. Назойливый он какой-то. Не люблю таких. А каких любишь? Настойчивых, но по-другому. Да и мальчишка он совсем, хоть и хочет казаться мужчиной. Однако такого в моей жизни было достаточно. А он еще, небось, и богатенький, и только и делает, что тратит деньги родителей. Удивительно, но ты попала в точку. Так значит, тебе нравятся не мальчики, и ты хочешь взрослого мужчину? Хочу того, кто крепко стоит на ногах и кого не придется тащить на себе. Что-то у нас странная тема для разговора. Хотя о чем еще говорить? Я все равно ничего не знаю про этот мир. А жаловаться на судьбу и Бога, которого не могу найти, почему-то не хочется. И вообще, пора уже выплеснуть все наружу и не держать в себе. С какими же ты раньше общалась с мужчинами, что приходилось их тащить? Да вот был один. Я работала, а он тратил мои деньги. Потом без гроша оставил и потихому свалил. Признаюсь, как на духу и вроде краем сознания что-то цепляю, но не могу остановиться. Мне хочется излить душу, хоть немного выговориться. Плохо поступил. А ты его искала? Конечно искала. Заявление даже написала. Но он слишком много украл. Ничего, все утрясется. Конечно, мне еще лет тридцать выплачивать кредит. А на зарплату туроператора не пошикуешь. Да и квартиру могут отобрать. Где мне тогда жить? И все говорю и говорю. И вроде хочу остановиться, но что-то словно не позволяет. Дракон же заботливо обнимает мои ладошки и начинает растирать пальцы. Непростая судьба. Ты поэтому ищешь Тагаса. Он помог тебе. Он все исправит. Разумеется, исправит. Боги помогают и направляют, Но судьба порой может все изменить. Все так же мягко и спокойно шепчет Сивар, потирая мои пальчики. А я, как загипнотизированная, смотрю на наши сплетенные руки, которые светятся золотом и на душе становится спокойно. Я сама решу свою судьбу. Конечно, решишь. Ты не веришь мне? Верю, Алиса. Все хорошо, успокойся. Посмотри на меня. Не приказывает, а просит. И я поднимаю взгляд, чтобы утонуть в золотых очах. Правильно, смотри только на меня. Расскажи, что тебе сказал Тагас. Он обещал новую жизнь. В нашем мире? Нет, в моем. После этих слов меня словно окатывает холодной водой. Что я ему сказала? Золотые глаза лукаво подмигивают? И я понимаю, что попалось. Дергаясь? но меня крепко держат за руки. «Алиса, а ты из какого мира?» «Я не...» «Я чувствую ложь, так что не надо. Этот тагас тебя перенес Давно?» На меня сыплятся вопросы, а я не могу оторвать взгляда от дракона, и в голове словно нарастает напряжение. Сказать больше нечего. «Алиса, ты ведь недавно здесь, и именно поэтому ничего не знаешь. Ты не теряла память». Я мотаю головой не только потому, что не хочу слушать вопросы, но и потому, что боль в голове усиливается. Я пытаюсь выдернуть руки, однако меня не отпускают. «Говори, Алиса, давай!» – требует дракон. И теперь он не выглядит милым. Лицо серьезное, вены вздуты, глаза полыхают. Страшно. «Нет, хватит!» – кричу, а потом теряю сознание от боли. Меня словно выключают, и я только рада этому. Возможно, во тьме я смогу придумать, как мне выбраться. Ведь мой секрет раскрыли.